Итак, мы наблюдали за разъездом из театра. Солитер отправился домой пешком, закутавшись в плащ, с которым всегда стоял наготове его огромный лакей и как нельзя более похожий на Дон Жуана. Супруга премьер-министра только что втиснулась в свой портшес, а ее дочь, очаровательная Ида, только что надела капор и деревянные калошки, когда к подъезду направилась знакомая нам компания англичан мальчик зевал, майор старался приладить шаль на голове миссис Осборн, а мистер Сэдли шел, заломив набекрень парадный шапокляк и заложив руки за борт объемистого белого жилета. Мы сняли шляпы и раскланялись со своими знакомыми по табльдоту, и леди в ответ наградила нас милой улыбкой и реверансом, которые у кого угодно вызвали бы чувство благодарности. Гостиничная карета под надзором хлопотливого мистера Кирша ждала у театра, чтобы отвезти всю компанию домой. Но толстяк заявил, что пойдет пешком и по дороге выкурит сигару. Остальные трое, посылая нам поклоны и улыбки, уехали без мистера Седли. Кирш с сигарным ящиком под мышкой последовал за своим хозяином. Мы все пошли вместе и завели с тучным джентльменом беседу об Агриман, развлечениях французской городка. Для англичан здесь много интересного и приятного. Устраиваются охотничьи выезды и облавы. Гостеприимный двор постоянно дает балы и вечера. Общество в общем хорошее. Театр отличный, а жизнь дешева. «А наш посланник, видимо, чрезвычайно любезный и обходительный человек», сказал наш новый знакомый. «При таком представителе и хорошем враче, пожалуй, это местечко нам подойдет. Спокойной ночи, джентльмены!» И под Джозом затрещали ступеньки лестницы, ведшей к его опочивальне, куда он и проследовал в сопровождении Кирша со светильником. А мы уже мечтали о том, что его хорошенькая сестра Соблазниться подольше, пробыть в этом городе.